Бездонное, жуткое подземелье хищно раздевает черную пасть. Будто воочию видел он себя стоящим на краю этой пропасти. И если бы только себя. Плотной толпой подступали сзади люди, близко дышали в затылок, но не видели бездны. Выходило, спасти их может только он. Или не может. Просто он заранее оповещен о неизбежном. Этого Алекс не знал. Но чувствовал, что сможет найти ответ в третьем, коротком Катрене. Или не сможет. Мысли кружились в дьявольском хороводе, а разомкнуть его не было сил. Три часа назад Алекс достал из сейфа хрупкий, полуистлевший листок. Зачем? Существовало множество копий, файлы, разумеется, хранятся в компьютере. Изучать неразборчивые письмена, правиться, сподручнее было на мониторе. Однако в этом тоже не было необходимости. Алекс без труда мог воспроизвести по памяти не только каждое слово, каждый штрих затейливой вязи, едва различимые точки, крохотные пятнышки на древней бумаге. Все было так. Но три часа креду он напряженно вглядывался. В размашистые летящие строки, пытаясь разглядеть, нечто сокрытое от него доселе. «Гнев богов остановит тот, кто сумеет опередить время». Лорд Джулиан, большой любитель внезапных решений, счел однажды, что речь идет всего лишь о дате отплытия. И новый Титаник, возрожденный, как и предсказано, усилиями двух безумцев отправится в плавание уже через несколько дней на 10 лет раньше, чем предполагал Нострадамус. Но именно теперь сомнения Алекса Гэмпла достигли апогея. Версия Энтони Джулиана больше не казалась ему безупречной. Вездесущий лорд мог ошибиться. Великий, великий Нострадамус имел в виду нечто совершенно иное. Кто сумеет опередить время? Незаконченное четверостишее. «О чем именно?» — пожелал умолчать провидец. Алекс потянулся к компьютеру. Пальцы стремительно побежали по клавишам. На экране монитора появились аккуратные колонки слов. «Это было где-то еще». «Точно было!» «Он не первый раз обрывает себя на полуслове». «Не уверен. Совсем не уверен. Но все равно. Посмотрим». Увлеченный работой он не замечал, что разговаривает сам с собой. «Ну вот, пожалуйста!» «Великая королева будет побеждена!» «Она пересечет реку, преследуемая мечом!» «Она оскорбит свою веру!» «Три строчки вместо обычных четырех!» «Ну и что?» «Смысл ясен, и пророчество свершилось!» «Мария Стюарт оскорбила веру католиков, став любовницей протестанта!» «Она потерпела поражение в битве!» и укрылась в Англии, именно за рекой. Нет, это не наш случай. Посмотрим еще. Ага, есть. Всего две строчки. Он увидит врага не на войне и не в кровопролитии. Это про Генриха Третьего. Всего три Катрена. Последний не окончен, но понятен. Его заколол доминиканский монах во время аудиенции. «Вот уж точно! Не на войне!» «Идем дальше!» Алекс приник к монитору. Стремительно скользили по мерцающему экрану короткие столбики четверостишей. Скатывались в виртуальную бесконечность. «Его время подходит так близко, что я вздыхаю». «Не так уж и близко!» Кромвель явился миру. «Сейчас, сейчас! Ага!» В 1599 году. Настрадаму умер в 1566. Что ж, для него 33 года — короткий миг, а для меня снова ничего подходящего. Так-так, пошел Наполеон. Снова одинокая фраза. Он будет очень внимателен к иностранным женщинам. Куда уж внимательнее. Криулка Жозефина... Пулька Мария Валевска, а Мария Луиза. Дальше. 20 век. Земли, населенные людьми, станут непригодными для жилья. Народы отданы людям, не способным на благоразумие. Отчаяние и паника.